Бом. А не требуется ли для этого озарения чтобы мысль поняла, нужно озарение? Кришнамурти. Вот именно. Сознает ли мысль, что должно быть озарение? Бом. Не знаю. Но я думаю, прежде чем мысль сможет что-либо осознать, необходимо озарение, интуитивное постижение природы мысли. Мне кажется, сама мысль не способна понять что-либо подобное. Кришнамурти. Да. Бом. Но мы говорили, что истина каким-то образом может действовать в мысли, в реальности. Кришнамурти. Истина может действовать в сфере реального. А вот как ум человека видит истину, это какой-то процесс. Бом. Вы спрашиваете, существует ли процесс видения? Процесса нет. Процесс означал бы время. Кришнамурти. Правильно. Бом. Давайте рассмотрим такой вопрос. Есть озарение относительно природы мысли, видение того, что наблюдающий есть наблюдаемое и так далее. Кришнамурти. Понятно. Бом. И мысль как-то должна принять это озарение, нести его, откликнуться на него. Кришнамурти. Или озарение так живо, так насыщенной энергией, так полно жизненной силы, что оно заставляет мысль действовать. Бом. Конечно, возникает необходимость действовать. Кришнамурти. Да, необходимость. Бом. Но видите ли, озарение, вообще говоря, не обладает такой жизненной силой, поэтому мысль каким-то непонятным образом его отвергает. Так, по крайней мере, это выглядит. Кришнамурти. У большинства людей бывает озарение, но привычка так сильна, что они его отвергают. Бом. Я пытаюсь добраться до самой сути явления, пытаюсь понять, можем ли мы преодолеть эту привычку отвергать. Кришнамурти. Преодолеть эту обусловленность, эту привычку отвергать, препятствующее озарению. У вас может быть озарение, но вы его отвергаете, ибо обусловленность слишком сильна. Так нередко бывает. Бом. Слово «привычка» я смотрел в словаре. Оно определяется как устойчивая установка ума. Это может показаться полезным качеством. Ум, определенным образом устойчиво фиксированный, сопротивляется изменениям. И мы снова и снова оказываемся перед вопросом, как нам сломать эту очень устойчивую установку. Кришна Мурти, не думаю, что вы можете ее сломать, что мысль способна сломать эту привычку. Бом, для этого нам требуется мощное озарение, которое непременно ее разрушит. кришнаморе итак подведем итог к человеку пришло понимание истины и реальности но ум его определенным образом сориентирован он сформировал привычки в мире реальности и живет в них бомб он очень негибкий. гибкий кришнамурте и вот предположим вы приходите и указываете мне на эту негибкость ума я улавливаю лишь проблест того о чем вы говорите и это не мысль я понял это Бом. Только проблеск. Кришнамурти. Проблеск. Но обусловленность моего ума слишком сильна, и этот проблеск я отвергаю. Бом. Я не делаю этого намеренно, просто так случается. Кришнамурти. Это случается, потому что вы помогли создать такой случай. Прежде всего, является ли проблеск достаточно сильным, чтобы разрушить обусловленность? Если он слабый, то все будет продолжаться. Может ли эта обусловленность прекратиться? Видите ли, мне нужно озарение, иначе я не смогу ее прекратить. Бом. Мы, пожалуй, могли бы взглянуть на это так. Обусловленность – это реальность, очень прочная реальность. И именно такой мы в основном себе ее представляем. Кришна Да. Бом. Как мы сказали в предыдущей беседе, она действительно существует. Обычная реальность – это не только то, что я себе представляю, но в какой-то степени она соответствует действительности, действительному факту. В этом доказательство ее реальности. И с первого взгляда эта обусловленность представляется такой же прочной, как всякая реальность, даже еще более прочной. Кришна гораздо более прочной. Может ли обусловленность быть устранена, Может ли она прекратиться с помощью мышления? Бом. Не может, потому что таково наше мышление. Кришнамурти. Значит, мышление не прекратит обусловленности. Что же тогда может это сделать? Бом. Мы снова вернулись назад. Мы видим, что это может сделать только истина, озарение. Кришнамурти. «Я думаю, что-то происходит, вижу, что я обусловлен и отделяю себя от обусловленности, воспринимаю себя отдельно от нее, а вы приходите и говорите, нет, это не так, наблюдающий есть наблюдаемое, если я смогу это увидеть, или у меня будет озарение, которое мне откроет, что наблюдающий есть наблюдаемое, то обусловленность начнет разрушаться». «Бом, потому что она непрочна». «Кришнамурти». Осознание обусловленности прекращает ее. Истина перед нами тогда, когда существует понимание того, что наблюдающий есть наблюдаемое. В этом осознании, которое истина обусловленность исчезает. Как она исчезает? Что требуется для того, чтобы разрушить ее структуру? Бом. Озарение, которое позволит увидеть ее ложность. Кришнамуртия. но я могу интуитивно ощущать нечто как ложное и все же продолжать следовать прежним путем, принимая ложное и живя в нем». Бом. Да. Кришна «И вот, не знаю, смогу ли я это выразить, мне нужно осуществить это в своей жизни. Я принял реальность как истину. Я живу в ней. Мои боги, мои привычки, все в ней». «Вы приходите и говорите». Посмотрите, истина отличается от реальности. И вы мне это объясняете. Как мне отбросить этот ужасный груз, как сокрушить эту ужасную обусловленность? Мне для этого нужна энергия. Приходит ли энергия, когда я вижу, что наблюдающий есть наблюдаемый? Как мы сказали, я вижу важность, разумность того, что обусловленность должна быть устранена. Понимаю необходимость этого, понимаю, как обусловленность себя проявляет, мне понятны разделение, конфликт и все прочее, что она в себя включает. И вот, когда я осознаю что наблюдающий есть наблюдаемый, приходит энергия совершенно иного рода. Все это я хочу постигнуть. Бом. Да, тогда это уже не энергия реальности. Я лучше это вижу, когда говорю «мыслящие есть мысль». Фактически это одно и то же, Кришнамурти. Да, мыслящие есть мысль. И вот, отличается ли эта энергия от энергии обусловленности, от действия обусловленности и реальности? Не является ли эта энергия восприятием истины? У нее тогда совершенно иное качество. Бом. Она, видимо, имеет качество свободы. Она не связана обусловленностью. Кришнамурти. «Да, теперь я хочу практически применить это к себе. Я вижу всю проблему, которую вы мне описали. У меня довольно хорошие способности, я могу аргументировать, объяснить ее и так далее, но энергия этого качества не приходит. И вот, движимый состраданием, пониманием и восприятием истины, вы хотите мне помочь получить эту энергию, вы говорите, «Прошу тебя, пойми это». А я не могу этого понять, потому что вся моя жизнь проходит в сфере реальности. Вы живете в свете истины, а я нет. Не существует никаких отношений между вами и мною. Я соглашаюсь с вашими словами, вижу их разумность, логичность, вижу их действенность, но не могу сломать своей обусловленности. Как вы поможете? Я с сомнением употребляю это слово. Как можете вы мне помочь ее разрушить? Вам это будет трудно, потому что вы видите истину, а я нет. Вы говорите, ради Бога, пойми это. Как вы поможете мне? Словами. Тогда мы вступаем в сферу, которая мне весьма хорошо знакома. Обычно так и происходит, понимаете? Так что же делать? Что делать вам со мной? отказывающимся видеть то что происходит и вы подчеркиваете что до тех пор пока мы живем в мире реальности будут продолжаться жестокие убийства смерть все что в мире происходит в этой сфере не может быть решения ни одной из наших проблем как вы мне это объясните я хочу понять я страстно жажду выбраться из сферы реального бомб единственное что возможно передать Это интенсивность. Все другие факторы под этим углом зрения мы уже рассматривали. Кришнаморти, видите ли, то, что вы говорите, не имеет ни системы, ни метода, потому что и система, и метод – часть обусловленности. Вы говорите нечто совершенно новое, неожиданное, что никогда мне даже и в голову не приходило. Вы появляетесь с полной корзиной, а я не знаю, как ее принять. Это всегда было проблемой для пророков, для каждого. бом никому похоже не удалось достичь в этом реального успеха Кришнамурти – никому отчасти это связано с нашим воспитанием которое постоянно удерживает нас в сфере реального бомб каждый ждет что ему укажут путь из этой сферы Кришнамурти, вы говорите об энергии особого рода совершенно отличной от энергии реальности и вы говорите что такая энергия все это уничтожит но она будет использовать Реальность. Бом. Да, она будет действовать через реальность. Кришнамурти. Для меня это всего лишь слова. Потому что общество, воспитание, экономика, мои родители – все это здесь, в реальности. Все ученые работают здесь, все профессора, все экономисты, все они здесь. Вы говорите «посмотри», а я отказываюсь «смотреть».